24.4. Планирование маркетинга. Стратегический план указывает, какие маркетинговые действия предприятие должно осуществить, почему они необходимы, кто отвечает за их реализацию, где они будут предприняты и как они будут завершены. В стратегическом плане должно быть также определено, какими производствами будет заниматься предприятие. Если производство включает несколько ассортиментных групп, несколько товаров, марок и рынков, то по каждой позиции разрабатывается отдельный план. План производства, план выпуска товаров, план выпуска марочного изделия, план рыночной деятельности. Однако все эти планы обозначают одним термином – план маркетинга. Согласно многим исследованиям, возможности предприятия тем шире, чем теснее планирование маркетинга увязывается со стратегическим планированием. Планы маркетинга могут классифицироваться по длительности, масштабу и методу разработки. Они могут быть долгосрочными – от 5 до 10 лет, Среднесрочными – от 2 до 5 лет, краткосрочными – обычно на 1 год. Последние два наиболее детализированы и оперативны Например, план, рассчитанный на год, может задавать точные цели маркетинга и стратегии для каждого продукта, предлагаемого предприятием. В долгосрочном плане обычно дается прогноз внешней среды на этот период и определяются долгосрочные потребности соответствующего сегмента рынка. Маркетинговые планы – Различается по охвату, может быть, маркетинговый план для каждого из основных продуктов, может быть, интегрированный, включающий всю продукцию. И, наконец, планы маркетинга могут составляться, как вообще планы, либо снизу вверх, либо сверху вниз. Планы, разрабатываемые снизу, реалистичны, поскольку основываются на оперативной информации. Страница 348 мая. Но могут возникать трудности при их координации и сведении в единый интегрированный план. Ничего подобного не происходит, если план разрабатывается сверху вниз, когда плановая деятельность централизованно управляется и контролируется, но в этом случае появляется риск, неприятия и непонимание целей предприятия со стороны руководителей подразделений, поэтому лучше, когда оба подхода сочетаются. План маркетинга, как и стратегический, разрабатывается в определенной последовательности. Сводка контрольных показателей Стрелка К следующему блоку – изложение текущей маркетинговой ситуации. Дальше стрелка – перечень способностей и возможностей. Далее стрелка – перечень задач и проблем. Взаимная стрелка к следующему блоку – стратегия маркетинга. Стрелка – программа действий. Стрелка – бюджеты. Стрелка – порядок контроля. В самом начале плана дается сводка контрольных показателей. Она дает возможность не только... Понять основную направленность плана, но и проконтролировать выполнение. Например, общий объем продаж АО «Газаппарат» в 1995 году должен составить 60 млрд. рублей в ценах на конец 1994 года, что на 15% выше прошлогоднего. Достигается это повышением удельного веса наиболее потребляемой продукции. Прогнозируемый размер текущей прибыли – 5 млрд. рублей, что на 20% выше прошлогодней. Эти цены должны быть достигнуты с помощью бюджета в 1,2 млрд. рублей, которые пойдут на выпуск новой модификации газового аппарата, и 0,6 млрд. рублей на организацию сбыта, что составляет соответственно 2% и 1% от запланированной суммы продаж. В следующем разделе излагается текущая маркетинговая ситуация. Это фактически основной раздел плана где дается описание характера целевого рынка и положение предприятия на этом рынке, обзор основных товаров, перечисляются конкуренты и указываются каналы распределения продукции. Руководство предприятия должно предусмотреть максимальное возможное количество опасностей и возможностей, с которыми есть вероятность столкнуться в плановом периоде. Страница 349. Это дает возможность лучше увидеть перспективу и быть готовыми ко всякого рода неожиданностям. Изучив связанные с производством товароопасности и возможности, можно приступить к постановке задач и очертить круг возникающих проблем. После того, как поставленные задача излагается широкий маркетинговый подход к их решению. Это означает, что стратегию маркетинга необходимо превратить в конкретные программы действий, дающие ответы на следующие вопросы. Что будет сделано? Когда это будет сделано? Кто это будет делать? Сколько это будет стоить? В течение года, по мере возникновения новых проблем, в планы вносят изменения дополнения. Поскольку маркетинговые действия связаны с определенными расходами, убытками для предприятия, а цель деятельности – получить некоторую прибыль, то необходимо уметь составлять бюджет. Бюджет предприятия – это распределение его денежных доходов и расходов на конкретный период. Далее нужно определиться, на какой промежуток времени этот бюджет следует составлять на год с разбивкой по месяцам, на 3 года и так далее Традиционно прибыли и убытки подсчитывают, обобщая приходы и расход за отдельно взятый период. В графе «Приход» поступления дается прогноз относительно числа и средней цены товарных единиц, которые будут проданы. В графе «Расходы» указываются издержки производства, затраты на производство продукции, товара, движения и маркетинга. Их разности дает сумму ожидаемой прибыли. Этот бюджет рассматривает руководство, которое должно либо утвердить бюджет, либо внести поправки. Утвержденный бюджет является основой для закупки материалов, разработки графиков производства, планирования потребностей в рабочей силе и проведения маркетинговых операций. В последнем разделе «Плана маркетинга» излагается порядок контроля за ходом его выполнения. Обычно цели и бюджетное ассигнование распределяются по месяцам и кварталам. Это означает что можно оценивать результаты, достигнутые в рамках каждого отдельного отрезка времени, и выявлять производство, не сумевшее добиться поставленных перед ними целевых показателей. Особенно важное место занимает в маркетинге предприятие. Планирование продукции – это систематическое принятие решений по всем аспектам разработки и управления продукцией предприятия, включая создание торговой марки и упаковки. Страница 350. -я. Хорошо структурированный план – Позволяет детально разработать соответствующие программы маркетинга, скоординировать совокупность товаров, как можно дольше поддерживать удачные, переоценивать и устранять неудачные товары. Любой продукт состоит из множества товарных характеристик, поэтому следует особо выявлять требования потребителей, контрпредложения конкурентов и отличительные характеристики продукции. То, что товар означает для потребителя, а не для продавца, есть наиболее широкое определение товара, соответствующие концепции маркетинга. Например, в рекламе краски для волос по телевидению делается упор не на функциональное назначение, не на химические свойства, а на эмоциональность. Вспомните, какой фразой заканчивается эта реклама. «Велла, вы великолепны». Одновременно с выпуском товара на рынок нужно определить его жизненный цикл этап продукта, потребность потребителей потенциал конкурентов и стратегия маркетинга почему сегодня проявляется такой интерес к жизненному циклу товара во первых потому что жизнь товара стала короче во вторых новая продукция требует растущих инвестиций в третьих это позволяет маркетологу предвидеть изменения во вкусах людей конкуренции следовательно помогает проанализировать товарный ассортимент и достичь производства сбалансированности новых развивающихся и зрелых товаров. Поскольку каждый товар имеет свой жизненный цикл, то встает задача планирования производства продукта от пробного выпуска до его ликвидации. Новый продукт подразумевает модификацию существующего или нововведения, которое потребитель считает значимым. Чтобы новый продукт преуспел, он должен обладать желательным для потребителя параметрами, быть уникальным, а потребители иметь информацию о его новых характеристиках. Товары-новинки могут разрабатываться самим предприятием или приобретаться на стороне, объединение с другими предприятиями, приобретение в собственность нужного предприятия, заключение лицензионного соглашения с изобретателем. При этом следует учитывать время, необходимое для доведения товара от стадии идей до полного коммерческого использования. Но не пропустите тот момент, когда товар пережил по времени свою полезность.